Глава восьмая. Опасный город. Камин в квартире — та вещь, ради которой стоит терпеть ржавую воду, вечно забивающуюся канализацию и прочие прелести старинного здания. Я устроилась возле огня. Гостиную заполнил дым, но на этот раз причиной стали не ароматические палочки, а сигарета со вкусом вишни «Капитан Блэк». Курить я начала в больнице, когда узнала, что прыжок через препятствие на велосипедной трассе навсегда положил конец моей спортивной карьере. После развода пачки перестало хватать на день. Я поняла, что вместо саморазрушения пора заняться саморазвитием. Разбудив дремавшую силу воли, поклялась здоровьем будущих детей, что никогда не выкурю больше 3 сигарет за сутки. Вместе с ответом на вопрос, чем же другая женщина оказалась лучше меня, пришёл карьерный рост, и ушла необходимость во вредных привычках. Целых 3 года я не прикасалась и к алкоголю до той кошмарной ночи. И вот сегодня, когда самые страшные испытания, казалось, остались в прошлом, окончательно сорвалась. Вскрыла рамку с сигаретой, которая должна была напоминать о победе над собой. За 5 лет воздержание от табака церил, но запретное удовольствие это нисколько не испортило. Мухи совести меня тоже не беспокоили. Слишком сильно принятое полчаса назад решение разошлось со здравым смыслом, чтобы теперь переживать из-за подобных мелочей. На экране Макбука загрузился список происшествий в городе Сочи с иллюстрациями и кнопками подробнее к каждой. Я принялась читать заголовки. Сочинские спасатели ищут пропавшего туриста. На фото лес и люди с рюкзаками. На эстакаде машина вылетела с трассы и перевернулась. На фото смятая жестянка. Поезд насмерть сбил женщину. На фото уходящая вдаль железная дорога. В полиции Сочи вымогали взятку. На фото толстая пачка пятитысячных купюр. Может, стоило подкупить следователя? Хотя нет, он предупредил, что разговор записывается. На пляже в Хосте нашли труп мужчины, на фото счастливые отдыхающие. Студентка Сочинского института покончила с собой. На фото миленькая жизнерадостная блондинка. На Адлерском пляже ищут тело утопленника. На фото волнорез. В поликлинике Спор в очереди закончился понажовщиной. На фото вывеска больницы. Опасный город. И почему именно там я чувствовала себя так, будто мне ничего не угрожает. Забытая сигарета обожгла пальцы. Я выбросила её прямо в бокал с вином. Не пить, не курить уже не хотелось. Глаза резало от мельтешения новостей. В поисках я добралась аж до записей за март, но на кнопку подробнее нажать так и не пришлось. Судя по криминальной хронике, следователь не обманул, девушку действительно никто не искал. Как ещё можно что-то узнать? Кажется, я зашла в тупик быстрее, чем рассчитывала. Упорство упорством Ну что можно сделать за сотни километров от места происшествия? Всё-таки Руслан прав. Каждый должен заниматься своим делом. Расследовать похищение должны профессионалы. Но как быть, если они отказываются это делать? Искать других профессионалов. Бросив взгляд на часы, я поморщилась, но всё-таки набрала номер Милы. Из телефона донёсся припев песни, победившей в этом году на Евровидении. Отрывок повторился 4жды. 11 часов. Видно, подруга устала и легла пораньше. Спит она крепко, но, может, у её жениха более чуткий сон. Интересно, они поселились в одной комнате или решили поберечь нервы тёти Иры? Почему меня это вообще волнует? Тем более сама тётя Ира вряд ли питает какие-то иллюзии, раз обрадовалась вымышленной беременности. Алло, мои размышления прервал голос Милы. Привет. И извини, что звоню так поздно. Надеюсь, не разбудила. Скажешь тоже, хохотнула она. Время детское. Может, в Невиногорске, конечно, и ложаться в 11, но в Москве жизнь сейчас только начинается. Хотя, какая тут вообще жизнь? Размеренная. Вот именно. Скука смертная. Не надоело тебе здесь торчать? Поверить не могу, что ты вернулась в этот Мухосранск по доброй воле. А мне Невиногорск нравится. Люблю классическую архитектуру, сказала я, стараясь вспомнить, когда в последний раз гуляла по родному городу. Так и езжай в Питер. Меня бы сюда даже под дулом пистолета не загнали. Но венчаться-то ты решила здесь? Мы с тобой лет 8 на крови клялись, что будем вечными подругами и обе выйдем замуж в нашем храме. А я человек слова, ты знаешь. В этом сомневаться не приходилось. Мила не только чаще всего сдерживала обещания, но и подтягивала за слово каждого, кого удавалось поймать на лжи. Мила, слушай, начала я, не зная, как перейти к делу. У меня появилась одна идея, но для её реализации нужен совет журналиста. С радостью воодушевилась подруга. Вообще-то я боюсь, что там замешан криминал. Ничего себе, как интересно. Ты не могла бы передать трубку Руслану? Это скорее по его части. Я тоже журналист, хоть и спортивный. В горле пересохло. Сейчас мне бы не помешал глоток вина, но в бокале плавал окурок. Запасов бордо, крю буржуа в холодильнике достаточно. Вот только я давно решила не пить больше одной порции в день. Стоит один раз нарушить принятый собой же закон, и всю конституцию можно считать недействительной. Да, конечно, сглотнула я только к спорту это не имеет никакого отношения. Понятно. Руслан уже спит, сказала она угашшим голосом, а потом добавила веселее. Знаешь что? А давай я завтра ему расскажу про твой звонок. Если он заинтересуется, то сам тебе перезвонит. Так пойдёт? Конечно, постаралась так же весело ответить я. Большое спасибо. Спокойной ночи. Сплюнь, хрипловато рассмеялась мила. и положила трубку. Расскажешь, как же? Недолго думая, я набрала номер брата. Он поднял трубку после первого же гудка, но вместо приветствия из телефона донеслось только дыхание. Что? Боишься мелкий засранец? Кто тебя знает, вдруг нашла в интернете какой-нибудь телефонный вирус. Так легко на этот раз не отделаешься. Завтра подъём в 7:00 утра, будешь отрабатывать. Как? Заставишь разгружать вагоны? Для этого надо встать пораньше, часиков в 5:00. У меня были другие планы. Ну, если ты настаиваешь, говори уже, что придумала. Маме можно будет рассказать? Нет, это тайна. Нужно кое-куда успеть к 8:00. К библиотеке, что ли? Услышав это, я потеряла дар речи. А откуда? Да ладно, правда, что ли? У вас девчонок вообще кодекса чести нет? Чего? Ну, правил каких-нибудь, типа женихов у подруг не уводить. Причём здесь женихи? Скажи ещё, что к библиотеке в 8:00 утра ты идёшь не ради свиданки с Русечкой. К своему удивлению, я почувствовала, как запылали мои щёки. С чего он вообще взял? Стоп. не хватало ещё доказывать, что я не верблюд. Короче, жду тебя в 7:30. Форма одежды спортивная. Не опаздывай. Кто бы говорил? Нет, это ж надо. Ну ты матч даёшь. Фыркнул он и отключился.